Паша Саровская платила любовью к государю. Она не дожила до убиения царской семьи. В 1915 году отошла ко Господу. Однажды перед портретом царя блаженная Паша вдруг стала класть земные поклоны. Ее келейница, возмущаясь, досадовала. «Что ты делаешь?» Живой человек, не икона. Почему ты себя так ведешь? Это будет великий святой. Не знаю преподобный, не знаю мученик, Но царь из царей. Незадолго до своей кончины Она опять положила земные поклоны и сказала «Миленький уже при конце». Умерла блаженная Параскева после тяжелой болезни в возрасте более ста лет. Как Пелагея Ивановна, блаженная Паша, претерпела телесные стязания в миру. Как преподобный Серафим, избиение разбойниками с целью ограбления. Испытав тридцатилетнее пустыножительство в Саровском лесу и строжайшее постничество, Она стала третьим по духу и страданием Серафимом и хранительницей Дивеевской обители. Перед своей кончиной блаженная Пороскева благословила жить в Дивеевской обители свою преемницу, блаженную Марию Ивановну. Мария Захаровна Федина Была родом из Тамбовской губернии. Родилась она около 1870 года. Впоследствии называла себя Ивановной. И когда ее спрашивали, почему, то отвечала, «Мы все блаженные Ивановны, по Иоанну притечи». Тринадцати лет она осиротела. Однажды с попутчицами Мария пошла в Саров, да так и осталась странствовать между Саровом, Дивеевым и Ордатовым. В любую погоду она ходила босиком, во всем рваном и грязном, искусанная собаками. За то, что она, как бы ругаясь, обличала людей в тайных грехах, многие ее не любили и не раз избивали. При этом никто никогда не слышал от нее жалоб на свою жизнь и на людскую несправедливость, и уже в молодости стали замечать в ней дар прозорливости. Мария Ивановна духовно окормлялась у блаженной Пороскевы, которой приходила советоваться. Перед своей кончиной Блаженная Прасковья Ивановна говорила, Я еще сижу за станом, а другая уже снует, она еще ходит, а потом сядет. А Марии Ивановне, благословив ее остаться в монастыре, сказала: Только в мое кресло не садись. В день смерти Просковьи Ивановны 22 сентября 1915 года монахини прогнали Марию Ивановну из обители за ее странности. Она молча ушла, а вскоре приехал один крестьянин и говорит, «Какую рабу Божью прогнали вы из монастыря? Она мне сейчас всю мою жизнь сказала и все мои грехи. Верните ее в монастырь». иначе потеряете навсегда. Тотчас за Марией Ивановной послали, и с тех пор она окончательно поселилась в Дивееве. Перед приходом в Дивеево она сорок лет прожила под мостом, творя непрестанную молитву. В монастыре, Блаженная Мария первые годы жила в холодной сырой комнате. Здесь, как и предсказывала блаженная Парасковья Ивановна, она лишилась ног. Заработала ревматизм. Блаженная с удивительным терпением переносила многие тяжкие болезни. Игумения Александра, Часто посылала спрашивать Марию Ивановну по разным недоуменным вопросам. Сестры ее тоже почитали. Однажды они видели, как от нее выходил какой-то партийный, крестился со страхом и говорил «Великая раба Божья». По свидетельству современников Мария Ивановна не только предсказывала и обличала. По ее молитвам Господь многократно исцелял страждущих, о чем сохранились свидетельства очевидцев. Одна монахиня, страдавшая от заболевания кожи, после многочисленных визитов к врачам пришла в уныние, руки покрывались язвами. Мази не помогали. Мария Ивановна предложила помазать раны маслом от лампады. Монахиня дважды помазала руки. Раны зажили и исчезли даже следы. После 1917 года блаженная часто ругалась и притом очень грубо. Сестры не выдерживали и спрашивали, «Мария Ивановна, ну что ты так ругаешься? Мамашенька Просковья Ивановна так не ругалась!» Она отвечала, «Хорошо было ей блажить при Николае, а ты поблажи-ка при советской власти!» Блаженная Мария очень много и быстро говорила И складно так, даже стихами Как человек находчивый Она обладала еще и острым умом Причем любила удивить людей Вот раз приехал к Марии Ивановне какой-то военный Хочет войти Время было советское Мать Дорофея Предупреждает Марию Ивановну. Человек строгий приехал, Ты чего-нибудь при нем зряд не скажи, Про царя не скажи. Только строгий вошел, Как ее прорвало, понесло. Когда правил Николашка, То была крупа и кашка, А сейчас новый режим, Все голодные лежим. Свой духовный подвиг блаженная Мария Ивановна несла в страшные годы революционных переворотов, войны, голода и коллективизации.